Глава шестая Опутанный веревками, в наручниках и с носком во рту, Иван ждал меня на том же месте, где я его и оставила. Штаны его ниже пояса были мокры насквозь, аж блестели. Не выдержал, бедолага, не дотерпел. Я стояла в проеме на месте отсутствующей двери и с отвращением смотрела на валяющегося у моих ног семиродовского племянника. Глаза закрыты. То ли спит, то ли сам от усталости. Может, помер с перепугу. Присев рядом, я вгляделась в его лицо. Нет, вроде дышит. Выдохнув в сторону сигаретный дым, я осторожно дотронулась до его щеки и ощутила ровное биение пульса. «Иван!» – окликнула я, и, не дождавшись ответной реакции, слегка ущипнула его замучку уха, Самую чистую в данный момент часть тела. Он дернулся и, то ли простонав, то ли промычав что-то в ответ, открыл глаза и уставился на меня в недоумении. «Просыпайся, Ваня, жизнь продолжается». Зажав в зубах сигарету, я с большим трудом выдернула носок у него изо рта. Он глубоко и судорожно задышал, лицевые мускулы онемели, и от этого он не мог закрыть рот. Шлепнув его по челюсти, я захлопнула его рот и занялась веревкой. Вскоре он был свободен. После нескольких мучительных попыток Ивану удалось встать на ноги. Я не стала ему помогать и ждала в сторонке, докуривая сигарету. Наконец он появился в дверном проеме и, ухватившись за косяк обеими руками, щурился от солнечного света. «Кирилл!» простонал он и, не дождавшись ответа, повторил еще громче. «Кирилл Федорович!» «Перестань орать!» — скомандовала я, чуть подождав. «Хватит орать сегодня! Разотри лучше конечности и разомнись, а то едва на ногах держишься!» Кирилл Федорович! Не унимался он, с надеждой глядя в сторону машины. «И не стыдно?» — я отвернулась, Не в силах больше выдержать столь удручающее зрелище. Что он там делал и как разминался, я не видела. Но подошел он ко мне, уже вполне сносно передвигая ноги. Иван плюхнулся рядом, но я тут же отодвинулась. От него несло, как из выгребной ямы. Ну что за день сегодня такой ароматный? Вернусь домой, приму в ванну. и весь вечер буду нюхать флакон с французскими духами. — А где Кирилл Федорович? — спросил он по-идиотски. — Нет его, Ваня. — А где он? Его теперь совсем нет, — втолковывала я. — И больше никогда не будет. — Да ну! — поразился он, и в его глазах мелькнула первая живая мысль — «Вот, значит, как все обошлось!» Я поднялась и пошла к машине. Когда вернулась, держа в руках купчую Игоря Малышева, он уже сидел, обхватив руками колени и бойко досмаливал мой окурок. Я угостила его сигаретой и, щелкнув ручкой, объяснила, где ему надо поставить подпись без проставления даты, а где – с обязательным ее указыванием. — Что это? — Запоздало поинтересовался он, возвращая мне ручку. — Это твоя, Иван, свобода. Кирилл составлял завещание на случай своей смерти? — Да, оно у меня дома. — Очень скоро, Иван, может быть, даже завтра, придет юрист и введет тебя в права наследования. Ты только отдашь ему завещание Кирилла, предъявишь паспорт, и распишешься, где он укажет. И тогда получишь деньги за пепелище своего упокоившегося дядюшки. После этого ты ни разу, нигде не обмолвишься о новоприставленном и забудешь дорогу к месту, где стоял его дом. «Ты меня хорошо понял?» Он несколько раз кивнул и очень серьезно произнес. «Да, я понял тебя хорошо». «А сколько денег он мне даст?» «Не переживай», – посоветовала я. «Сколько бы ни давал, бери, не раздумывай. А я заеду через несколько дней вечерком и проверю, не обидели ли тебя с деньгами». «Понял», – он еще раз кивнул. «Все понял. Спасибо». Он пошел за мной к машине, видимо, надеясь, что я возьму его с собой. Мне пришлось вежливо, но... Со всей категоричностью отказать ему. «Нет, Иван, нам с тобой не по пути. Добирайся пешком, пожалуйста, и постарайся держаться солнечной стороны, чтобы просохли штаны». Уже из машины, глядя, как он босиком в грязной, выбившейся из-под ремня рубашки бредет по дороге, я не выдержала. «Вернись и поищи ботинки. Они должны быть где-нибудь неподалеку». В зеркале заднего вида увидела, как он остановился, в недоумении рассматривая свои босые ноги. А рокеров мне и искать не пришлось. Они попались мне по дороге навстречу. Я заметила их еще издали и сразу заподозрила неладное. Каждый из мотоциклов был нагружен, как и шаг Хаджина Средина. Двигались они достаточно быстро, но без лишней резвости. Еще до того, как нам поравняться, я успела остановить машину и выбраться из нее. Но рокеры, пребывая в молчаливом сосредоточении, не обращали на меня внимания и один за другим проскакивали мимо. Для того, чтобы опять не затевать надоевшую до да игру в догонялки, пришлось махать руками и кричать во все горло. «Лазовая!» – взывала я к никелированной Хонде. замыкающий колонну. «Катя!» Фонда остановилась, не доехав до меня с десяток метров. Татьяна удивилась лозовая, освобождаясь от шлема. Обтягивающий комбинезон из черной кожи красиво блестел на солнце, а прямые, рассыпавшиеся по плечам волосы, отливали темной рыженой «Современная амазонка, ну просто слов нет». «Привет, воительница!» Поздоровалась она, Заглушив двигатель, мы улыбнулись друг другу, как добрые знакомые. «Домой уезжаем», — объяснила она то, что и так было понятно. «Ловить здесь больше нечего. Пора. А ты куда направляешься?» «Да так, дело у меня здесь неподалеку было», — ответила я неопределенно. «Едва не сорвалось дело-то, но теперь, похоже, выгорит». «Рада за тебя». Катерина пристала, поставила ногу на рычаг кикстартера. «Погоди, погоди!» – остановила я ее. «К тебе у меня дело-то...» «Которое чуть не сорвалось?» – рассмеялась Рокерша. Я не ответила, потому что почти бегом заспешила к машине за сумкой, болтавшейся где-то в багажнике. «Вытяни вперед руки!» – потребовала я, вернувшись. Она повиновалась, и я вложила ей в руки пакет с деньгами и жестянку из-под чая. а сумку, размахнувшись, забросила с глаз долой в придорожную канаву. «Деньги?» – спросила она настороженно. «Деньги?» – подтвердила я. Лозовая присвистнула. «Почти двести тысяч деревянных!» Девушка посмотрела на меня с уважением. «Не ожидала, Татьяна!» «А это что?» «А это капли Христовы!» Рокерша вскрикнула, бросила деньги на бензобак и, открыв жестянку, осторожно достала вату, с завернутой в нее брошью. «Я ее никогда не видела», произнесла она, выкладывая украшение на ладонь. Камни были по-настоящему великолепны. Два огромных рубина, обработанные по-старинному, когда драгоценности еще не подвергали огранке. Каплевидные, гладкие, они горели на солнце невыразимым темно-красным оттенком в окружении ледяных искр мелких бриллиантов. Тонкая ажурная оправа из золота и платины была почти незаметна. Думаю, что опытный ювелир сразу оценил бы стоимость броши. Я же могла сказать только одно. Цена ее была опаснословна. «Не капли Христовы», – проговорила Екатерина, не в силах оторвать взгляда от украшения. «Капли крови из ран Христовых». «Вот как она называется. Вещь старинная». Дед рассказывал, что после революции, когда большевики для своих нужд чистили церковные закрома, брошь оттуда попала в Гохран, и ее готовили к отправке за границу. Каким-то чудом исчезла из Гохрана и оказалась в руках блатных. Ну, а каким путем ее мой дед добыл, это тайна, покрытая мраком. В сгоревшем доме был тайник. Дед уверял, что кроме него... О нем никто не знал, но он ошибался. — А не спокойнее ли было держать брошь при себе? — спросила я осторожно. — Как раз наоборот. Сразу убили бы. — она улыбнулась. — Это же больше, чем наследство, Татьяна. Обернув брошь ватой, Лозовая положила ее в нагрудный карман и застегнула его на молнию. Повесив шлем на руку, рванула кикстартер и, стараясь перекричать рев мотора, воскликнула. Счастье тебе, Танюша!» Хонда тронулась с места и не спеша покатила мне навстречу. Поравнявшись с моей девяткой, Екатерина внезапно бросила в открытую дверцу машины пакет с деньгами и, врубив газ, полетела вдогонку за своими друзьями. Я провожала ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась за далеким поворотом. После ее отъезда на дороге стало тихо. Стрекотали кузнечики, неподалеку щебетала какая-то печуга, и, дрожа над разогретым асфальтом, слоился воздух. Хорошо здесь. Но пора возвращаться в город. Нужно еще до вечера позвонить Гансу.